Глава восемьдесят вторая. Старый учитель предостерегает упорствующего в своих заблуждениях юношу. Дурной сон повергает в смятение обитательницу павильона реки Сяосян. Итак, Бао Юй возвратился из школы и первым долгом навестил матушку Дзя. Вот и хорошо, с улыбкой промолвила старая госпожа. Наконец-то дикого коня обуздали. Иди и повидай с отцом, а потом можешь гулять. Баоюй поддакнул и отправился к Дзяджэну. Уже окончили занятия? удивленно спросил Дзяджэн. А задание тебе учитель дал? Дол, ответил Баоюй. Утром буду читать канонические книги, после завтрака писать сочинения, в полдень заниматься толкованием текстов и читать их вслух. Сходи к бабушке, побудь с ней немного, велел отец. И хорошенько запомни: прежде всего дела, а потом забавы. Спать ложись и вставай пораньше и не пропускай занятий. Понял? Боюль почтительно поддакнул и вышел. Он навестил госпожу Ван, потом мачку Дя и поспешил в сад, досадуя, что не может сразу перенестись в павильон реки Цаосян. Добравшись наконец до павильона, Он, едва переступив порог, рассмеялся и захлопал в ладоши. «А вот и я!» Даюй Юй вздрогнул от неожиданности. Цзин Цюань поспешила откинуть дверную занавеску, и Бао вошел. «Говорят, ты сегодня отправился в школу?» — промолвила Даюй. Юй. «Почему ж так рано вернулся?» «Представь!» — вскричал Бао «Отец велит мне посещать школу. Насил дождался, пока отпустили. Думал, уже никогда не увижусь с тобой. А сейчас будто заново родился». «Недаром древние говорили, в разлуке день, кажется, годом». «Родителей навестил?» — спросила Даюй. «Навестил?» «А сестер?» «Еще не успел. Сейчас же отправляйся к сестрам». «Не хочется», — заявил бау -Ю. «Давай лучше поговорим. Отец велел рано ложиться и рано вставать, так что, сестер, я навещу завтра». «Можно и поговорить», — согласилась Даюй. «Только лучше тебе сейчас отдохнуть». «Я не устал», — возразил бау -Ю. «Не гони меня. Мне очень грустно». «А с тобой я немного рассеюсь». Да Юй тихонько рассмеялась и приказала Дзю Дзюань. для второго господина моего любимого чаю колодец дракона. Второй господин нынче не бездельничал, как обычно, а в школу ходил». Дзю Дзюань с улыбкой отсыпала чая и велела девочкам-служанкам заварить. «Не вспоминая о занятиях», — попросил девушку Бао Надоели мне эти каноны, слышать о них не могу, особенно о восьмичленных. С их помощью только и можно, что добиться славы до высокой должности. Зачем же говорить, что они развивают глубокие мысли древних мудрецов? Даже лучшие из таких сочинений представляют собой не что иное, как сваленные в кучу цитаты из древних книг. А в некоторых, с позволения сказать ученых, трактатах вообще ничего не найдешь, кроме нелепостей». «Ну, отец строго-настрого приказал мне учить всю эту чушь. Я не смею ослушаться». «Девушкам все это не нужно», — заметила дай Юй. «Но в детстве, когда моим учителем был Дзя-юй я читала подобные сочинения. Встречаются среди них и интересные, глубокие по содержанию, и свежие по мысли. Я не очень-то в них разбиралась» но не отвергала, и тебе не советую. Подумай о будущем. Ты непременно должен добиться высокого положения». был неприятно удивлен. Прежде да юй в отличие от других, ничего подобного не говорила. Откуда у нее эти чистолюбивые помыслы? Но спорить с ней бау не стал, лишь усмехнулся. «Пришли Цзюань и Цювэнь». Цювэнь сказала, «Сестра Сижэнь послала меня за ним к старой госпоже» а он оказывается вот где мы только что заварили чай ответила дзи дзюань пусть господин выпьет чашечку а потом идет я сейчас откликнулся Баоюй. Прости, что доставил тебе хлопоты не успела цюейня рта раскрыть как зи дзюань выпалила пей скорее ведь там тебя целый день ждут соскучились тфу паршивка рассердилась тцюэнь Баоюй попрощался Дайюй проводила его до дверей, от Зидзюань до крыльца, после чего вернулась в дом. Во дворе наслаждения пурпуром Баоюю встретила встретилась Жень. «Вернулся?» «Второй господин давно вернулся», — ответила за Бао-Ююю «Он был у барышни Линь Дайюй». Что-нибудь случилось? осведомился Баоюй. Ничего не случилось, ответила Сижень. Просто госпожа просила передать через Юань-Ян, что отец велел тебе хорошенько учиться, а служанок, которые осмелятся с тобой заигрывать, гнать, как Цинвэнь и Си Ци». Я подумала, что такая награда за службу мне не нужна. Сюжэнь была явно расстроена. Дорогая сестра, воскликнул Баоюй, не беспокойся. Я буду прилежно учиться, чтобы моя матушка ни в чем не могла тебя упрекнуть. Нынче же прочту все главы, которые задал на завтра учитель. Шевецуевин сделают все, что мне понадобится. А ты отдыхай. Мы рады прислуживать тебе, ответила Сержень. Только учись усердно. Наскоро поужинав, Бауюй велел зажечь лампу и раскрыл уже знакомое ему четверокнижье. С чего же начать? Размышлял Бауюй. Он прочел первую главу. Как будто все ясно. Стал думать, нет, не все, есть много непонятных мест. Обратился к отдельным примечаниям, затем к комментарию. «В поэзии я легко разбираюсь», — подумал Бао — «а здесь никак не докопаюсь до сути». Заметив, что Бао Юй напряженно думает, Сежень сказала, «Отдохни, за один раз всего не выучишь» бауей машинально кивнул сижень позвала шея они помогли Бауюю раздеться и лечь потом сами легли проснувшись среди ночи сижень услышала что Бауюй ворочается на постели не спишь удивилась она не думай ни о чем отдыхай будешь завтра опять заниматься все так отвечал Бауюй. только сон не идет — Сними с меня ватное одеяло. — Зачем? — возразила Сижень. — Сейчас совсем не жарко. — На сердце какая тяжесть, — сказал бау и сбросил теплое одеяло. Сижень поднялась, чтобы снова положить одеяло, и случайно коснулась головы бау -Ю. Она была горячей. — Лежи спокойно, у тебя жар! — промолвила Сижень. — Еще бы! — отозвался юноша. — Что ты хочешь этим сказать? — спросила Сижень. — Не бойся, это у меня от волнения, и шум за незачем, — успокоил ее Бау-юй. Узнает отец, скажет, что я притворяюсь больным, не желая учиться. — Почему, — спросит, — что заболел именно сейчас? — Утром все пройдет, и я пойду в школу. — Позволь, я лягу рядом с тобой, — попросила Сижень. Ей было жаль бау -Юя. Она принялась растирать ему спину, и оба незаметно уснули. Проснулись, когда солнце уже стояло высоко над головой. ой ой и воскликнул Баоюй. "Уже поздно!" Он быстро оделся, побежал, справиться о здоровье родителей и отправился в школу. "Баоюй, опоздал и дзядайжу сердит", сказал. "Неудивительно, что отец с тобой недоволен". На второй же день опоздал. Что случилось? Баоюй ответил, что ночью у него был жар, он долго не спал, но к утру стало лучше, и он решил пойти в школу. «В полдень дайжу жу», — сказал юноша, — «вот тебе раздел из книги. Дай к нему свое толкование». Бау заглянул в книгу. «К молодым людям нужно относиться с почтением», — назывался раздел. «Хорошо, что не из великого учения и не из учения о середине обрадовался бау -Юй. «Как давать толкование?» — спросил Бауей на каждое слово и поподробнее баую четко и выразительно прочел весь раздел вслух подумал и сказал в этом разделе мудрец учит молодых людей не щадить сил своих чтобы добиться баую умолк и вопросительно посмотрел на дайжу продолжай продолжай улыбнулся старик При толковании канонических книг дозволено произносить любые слова. В записках об этикете говорится, при толковании текста нет ничего запретного. Ну, так чего же следует добиться? Славой высокого положения выпалил бау -Юй. Словами нужно относиться с почтением. Мудрец побуждает молодых людей старательно учиться, а словами недостойны почтения предостерегает на будущее». — Допустим, что так, — кивнул Дайжу. — Ну, точнее, мудрец хочет сказать, — продолжал Бау-Юй, что в молодых бывают сокрыты такие таланты, о которых старикам и мечтать не приходится. Но если отлынивать от учебы и проявлять леность, таланты не разовьются, и к сорока-пятидесяти годам человек, каким был, таким и останется, ничего не добьется. — Что же... — произнес учитель. — Толкование вполне приемлемое. Правда, некоторые фразы ты толкуешь по-детски. Например, «не получить известности» здесь вовсе не означает, что подобные люди не могут стать чиновниками и занять высокое положение. Смысл здесь другой. Человек, даже не будучи чиновником, может прославиться, если глубоко познает высшую справедливость и истинный путь. Среди древних мудрецов есть отшельники, презревшие мирскую суету. Они не были чиновниками, но прославились. Как это объяснить? Не достойно ты тоже истолковал не совсем точно. Это выражение лишь противопоставляется словам «откуда знать». «Оно вовсе не означает, что перед молодыми следует трепетать от страха. И здесь имеется в виду трепет восторга, восхищения человеком, сумевшим вознестись на недосягаемую высоту благодаря своим талантам. Лишь при таком толковании можно проникнуть в суть этого раздела. Понял?» «Понял. Дай толкование второму разделу», — велел Дайжу, полистав книгу и найдя нужное место. «Я не встречал людей, влекомых к добродетели так же, как к пороку», — прочел Бау -Юй. Ему показалось, что Дайжу нарочно подбирает разделы, чтобы поддеть его. бауюй смущенно улыбнулся и произнес. «В этой фразе нет ничего, что требовало бы толкования. глупости». оборвал его Дайжу. «А если тебе эту тему предложат на экзаменах, ты тоже так ответишь?» Баую и нечего было возразить, и он снова принялся за толкование. Смысл этой фразы таков. Люди ценят добродетель, а стремятся к пороку, не ведая, что добродетель свойственен человеческой природе. Свойственен человеку и порок, к нему тоже влечет. Добродетель — дар неба, а небо от нас далеко, порок же в самом человеке. Трудно ценить далекое больше, чем близкое. Об этом с горечью говорил Кунзы но все же надеялся, что люди вернутся на истинный путь. Тяжко было ему видеть прослывших добродетельными, а на деле тяготевших к пороку. Будь влечение к добродетели так же сильно, как влечение к пороку, лучшего можно бы и не желать. — Пожалуй, верно, — согласился Дзя Дайжу. — А теперь скажи, если тебе понятны мысли мудреца, почему сам ты подвержен порокам? — Мне никто ничего не рассказывал. Я не живу в вашем доме. Я все понял с первого взгляда. Ты не думаешь о праведном пути. А ведь именно в твоем возрасте формируются качества, без которых нельзя быть достойным почтения. Прославив что ты или же окажешься недостойным, почтения зависит от одного — тебя. Даю тебе месяц на повторение пройденного, после чего ты будешь писать сочинение на заданную тему. Не вздумай отлынивать, спуску не дам. Еще древние говорили, не будешь лениться — преуспеешь, будешь лениться — не преуспеешь, хорошенько запомни все, что я тебе сказал». С этого дня Баоюй стал усердно учиться, аккуратно выполнял все задания, но рассказывать об этом мы не будем. Теперь Баоюй целые дни проводил в школе, и его служанкам нечего было делать. Сижень даже занялась вышиванием. Хорошо, что Баоюй стал учиться, подумала однажды Сижень, вышивая сумочку. И хлопот меньше, и неприятностей. Начнён раньше посещать школу не случилось бы несчастье с Цинвань. Есть поговорка, когда гибнет заяц, лисица плачет. Сижень вспомнила о Цинвэнь и тяжело вздохнула. Сама она наложница Бау Юя. А что, если попадется ему злая жена? Не постигнет ли Сижень участью Эрдзе или Сянлин? Хорошо, если Бау Юя женит на Дай Юй, хотя и у нее много странностей. Сижень разволновалась, лицо горело, работа валилась из рук. В конце концов она отложила вышивание и побежала к Даюй. Даюй, которая в это время читала, поднялась навстречу Сижень, пригласила ее сесть. — Как чувствуете себя, барышня? — осведомилась Сижень. — Выздоровели? Что ты? Просто мне стало немного лучше. — А ты что поделываешь? «Да так, ничего. Второй господин целыми днями в школе. Дел нет, вот я и решила вас навестить». «Дзидзюань подала чай». «Садись, сестрица», — обратилась к ней Сижень. «Я слышала от Цюэнь, будто ты что-то про нас болтала». — И ты и поверила? — засмеялась Дзю Дзюань. Ничего плохого я не говорила, сказала только, что второй господин ходит в школу. Барышня Баучай нас покинула, Сянлин тоже забыла, и теперь у нас скучно. — Бедняжка Сянлин, — печально произнесла Си Жень, — не позавидуешь ей. Такая злая госпожа ей попалась. — Покруче той, — Си Жень подняла два пальца, намекая на Фензе. — Никаких приличий не понимает. — Шанзе тоже хороша, — промолвила Даюй. — Помнишь, как умерла Йордзе? Еще бы не помнить, — вскричала Сижень. — Все мы люди, только положение у нас разное. Но разве можно проявлять такую жестокость? Вот она и снискала себе дурную славу. Даюй никогда не слышала, чтобы Сижень кого-нибудь осуждала и очень разволновалась. — Что тут скажешь? — произнесла она. — В семейных делах всегда так бывает. «Не одолеет восточный ветер западный, западный одолеет восточный». «Наложницы всегда держатся робко», — возразила Ижень. «Разве посмела бы Санлин кого-нибудь обидеть?» Пока они разговаривали, во дворе появилась женщина и спросила. «Здесь живет барышня Линь Дайюй. Кто есть в доме?» Сюэ Янь выбежала во двор и увидела одну из служанок тетушки Сюэ. «Вам что-нибудь нужно?» — спросила Сюэянь. «Наша барышня прислала барышне Линь Дайюй подарок», — ответила женщина. «Подожди», — сказала Сюэянь и побежала к Даюй. Даюй велела привести женщину. Женщина справилась о здоровье Даюй и вперила в нее пристальный взгляд. Даюй стала не по себе, она спросила. «Какой же подарок прислала мне Бао-чай?» «Барышня посылает вам банку засахаренных фруктов», — с улыбкой ответила женщина и, заметив сижень, спросила. «Это, кажется, барышня Хуа Сижень из комнат второго господина Бао Юя?» «Откуда вы меня знаете, тетушка?» — изумилась сижень. «Я-то вас знаю», — ответила женщина. «Вы бывали у нас и не раз, а вот вы меня не знаете. Я не сопровождаю господ при выездах, а присматриваю за комнатами». Она передала Янь банку с фруктами, снова взглянула на Даю и обратилась к Сижень. — Неудивительно, что наша госпожа считает барышню Даю и самой подходящей парой второму господину бао Юю. Она настоящая фея. — Тетушка, ты устала? — перебила ее Сижень, смекнув, что так говорит не то, что следует. — Присядь, на выпечику. — Что и говорить, — захихикала женщина, — хлопот по горло. Скоро свадьба барышне Бао Цинь. Еще надо отнести подарок второму господину Бао Юю две банки лиджи. Сказав это, женщина стала прощаться. Да Юй рассердилась на женщину за бесцеремонность, но промолчала, ведь ее прислала Бао чай. Лишь когда женщина собралась уходить, да Юй проговорила, — поблагодари барышню за подарок. На женщина, направляясь к двери, не переставала бормотать: только второй господин Бао юв достоин такой красавицы. Дайю притворилась, будто не слышит, потом сказала: почему человек, как только состарится, начинает болтать всякие глупости? Право досадно и в то же время смешно. Сью и Янь подала банку с фруктами. Убери, махнула рукой. Дайю, я сейчас не хочу. Пока не беседовали с Сижень, настал вечер. Сижень ушла, а Дайюй сняла украшение и отправилась в боковую комнату, где стояла банка с фруктами. Поглядев на нее, Даюй вспомнила болтовню женщины и словно игла вонзилась ей в сердце. Все уже спали, дом словно замер, и от этого было еще тоскливее мысли одна печальней другой лезли в голову здоровье у нее слабое она уже взрослая но ни тетя ни бабушка пока ни словом не обмолвились о замужестве хотя сердце бауюэ принадлежит ей сомнения тут нет как жаль что родители в свое время не помолвили ее с бауюем но ведь могло быть и хуже просватали бы за другого и неизвестно каким бы он оказался хорошим или плохим Нет, пусть лучше все будет так, как сейчас. По крайней мере, есть хоть какая-то надежда. Терзаемая сомнениями, Даю вздохнула и, как была, не раздеваясь, прилегла на постель. «Паршня, к вам пожаловал господин Дзя Юй Цунь!» — вдруг услышала она голос девочки-служанки. «С какой стати он явился?» — удивилась Дзя Юй. «Но «Ну, учился я у него, и что? Не мальчишка же я, чтоб так запросто ко мне заявляться. И хотя он друг моего дяди, мне незачем к нему выходить». «Поблагодари господина Дзя Цуня за внимание и скажи, что я нездоровый и выйти никак не могу», — приказала Дзя служанке. Он пожаловал с доброй вестью. За вами приехали из Нанкина, произнесла служанка. Вдруг появились Фэнзе, госпожи Синь Иван и с ними Бао Юй. Мы пришли тебя обрадовать, сказали они и проводить в путь. — Я вас не понимаю, — промолвила Дейюй. — Не строй себя, дурочку, — покачала головой Фензе. — Ты прекрасно знаешь, что твой отец назначен на должность начальника провианского управления провинции Хубей, что он женат вторым браком и живет с новой супругой в полном согласии. В нынешнем его положении он не может допустить, чтобы дочь его находилась у чужих. Это наносит ущерб его достоинству. Вот он и поручил господину Дзя Юй просватать тебя за вдовца, родственника твоей мачехи, и сразу после возвращения в родительский дом тебе предстоит переехать к мужу. Так решила мачеха и попросила, чтобы в пути тебя сопровождал господин Дзя Лянь. От услышанного Дайюй покрылась холодным потом, но, взяв себя в руки, решительно заявила, «Все это выдумки сестры Фэнзэ». Госпожи Син Иван переглянулись. но «Ну, раз она не верит, пойдем, не уходите», — сдерживая слезы, взмолилась Дайюй. Но женщины, будто не слыша, холодно усмехнулись и пошли к выходу. Удаю, и комок подступил к горлу. — Надо бежать к старой госпоже, — подумала девушка. — Просить, умолять, некому больше меня спасти. Она помчалась к матушке Дзя, пала перед ней на колени, взмолилась. — Бабушка, спасите меня. Я лучше умру, чем уеду отсюда. Позвольте мне быть всегда возле вас. — Мне нет до этого никакого дела, — ответила матушка Дзя равнодушно. — Как же быть, бабушка? Да и Юй разрыдалась. «Ты выходишь за вдовца?» «И прекрасно!» — произнесла матушка Дзя. «По крайней мере, у тебя будет два туалетных ящика, один твой, другой, первой жены». «Бабушка молила, да и мне ничего не нужно, спасите меня, глупости!» — отвечала матушка Дзя. «Ты как малый ребенок. Девушка рано или поздно должна выйти замуж. Не вековать же тебе у нас!» «Не гоните меня. Я готова быть вашей рабыней, чтобы заработать на пропитание. Заступитесь же за меня!» — даю еще крепче прижалась к коленям старой госпожи. «Ведь вы любили и жалели меня, а в такой тяжелый момент хотите покинуть? Я ваша внучка, дочь вашей дочери. Хоть ради нее спасите меня!» Ян, -Ян отведи барышню!» — промолвила матушка Дзя. «Я устала от ее нытья!» Поняв, что моли быть тщетны, и остается лишь покончить с собой, да Юй вышла. Значит, все это время бабушка и сестры лишь притворялись добрыми, лицемерили. Да и зачем? Кому нужна сирота? Может быть, Бао поможет, что ты не видно. В тот же миг появился Бао-Юй. — Поздравляю, сестрица! — захихикал он. Дай-Юй не выдержала и прямо при посторонних напустилась на него. — Теперь я вижу, какой ты безжалостный...», безжалостный! — Безжалостный? — удивился Бао-Юй. — Но у тебя есть жених, и отныне каждый из нас пойдет своей дорогой. Гнев душил Дай-Юй, но она не знала, что делать. Схватила за руку Бао-Юй и воскликнула: Дорогой брат, и ты гонишь меня? Я тебя не гоню же, везде. — Есть, если хочешь, — ответил Бау-Юй. Ты приехала к нам, потому что мы с тобой были помолвлены. Вспомни, как я относился к тебе. — Может быть, их и в самом деле в детстве помолвили, — подумала Даюй и печаль ее сменилась радостью. — Я поклялась хранить верность тебе всю жизнь, — воскликнула девушка. — Ты не отвергнешь меня. Я же сказал, оставайся, не веришь словам, заглянем в мое сердце. Он схватил нож, ударил себя в грудь, хлынула кровь, даюй подбежала, зажала рану рукой, зарыдала. Зачем ты это сделал? Лучше бы убил меня. Не плачь, стал успокаивать ее Бауяй. Я просто хотел показать тебе свое сердце, даюй, плача обняла его. Ну, плохо дело, вздохнул Бауяй. «Как же мне теперь жить без сердца?» Глаза его закатились, и он со стоном рухнул на пол, и да закричала, и тут же услышала голос Дзидзюань. «Барышня, барышня, вам что-то страшное приснилось? Проснитесь же, разденьтесь и снова ляжете!» и да открыла глаза. Это был дурной сон. В горле пересохло. Сердце неравно билось, все тело было в поту, даже подушка намокла. Родители не успели помолвить нас с Баоюем. Что же это мне вдруг приснилось? Она вспомнила, какой одинокой и бесприютной видела себя во сне и представила, что было бы с нею «не стань Баоюя» с трудом заставила она себя раздеться легла и велела дзи накрыть ее одеялом однако уснуть не могла и ворочалась сбоку на бок ей чудились чьи то жалобные стоны не то дождь шумел не то завывал ветер с этими звуками смешивалось мерное похрапывание дзидиань Из окна потянуло холодом. Дайюй стала знобить, она приподнялась, натянула одеяло на плечи, снова легла и задремала было, но в это время в ветвях бамбука защебетали птицы. За окном посветлеела, Сон как рукой сняло. Дайюй закашлялась и позвала Дзидюань. — Вы не спите, барышня? — удивилась Дзюдзюань. — Опять кашляете. Может, простудились? Уже светает. Скоро солнце взойдет. Поспите хоть немного. Не думайте ни о чем. Сон придаст вам сил. — Неужели ты думаешь, что я не хочу уснуть? — усмехнулась и Просто не могу. Это ты спишь себе да похрапываешь? Дайюй снова закашлялась, а потом спросила. — С чего это вдруг ты проснулась? — Так ведь утро уже, — ответила Дзюдзюань. Распростнулась, дай мне другую плевательницу, попросила Даюй. Цзыцзянь взяла плевательницу, чтобы сменить, и заметила в ней кровь. Вот беда! Не сдержала она испуганного возгласа. Что случилось? спросила Даюй. Ничего особенного, спохватившись, ответила Цзыцзянь. Я чуть не уронила плевательницу. Только-то, с сомнением произнесла Даюй. Конечно, быстро ответила Цзыцзянь. Голос ее дрогнул, комок подступил к горлу, из глаз покатились слезы. Дайюй не раз чувствовала во рту сладковатый привкус крови. И сейчас по взволнованному голосу Дзэ Дзюань все поняла. «Иди в комнату, а то простудишься!» Дзэ поддакнула, голос ее прозвучал еще печальнее. Казалось, девушка всхлипывает. Дай юй похолодела от страха. «Почему ты плачешь?» — спросила она Дзидзюань, когда та подошла, утирая слезы. «А я не плачу!» — с притворным изумлением произнесла девушка. «Что ты в глаз попала?» — и добавила. «Сегодня, барышня, вы полночи кашляли и проснулись раньше обычного». Мне очень хотелось спать», — ответила Дайюй. «Но как нарочно сон бежал от меня». «Вы нездоровы, барышня!» — встревожилась Дэдзюань. «Постарайтесь и не думать о печальном. Главное — здоровье. Недаром пословица гласит. Хочешь, чтобы всегда был огонь в очаге, береги деревья. Кто здоровье бережет, тот долго проживет. Уж если о себе не думаете, пожалейте старую госпожу и госпожу. Они вас так любят». Тут на память даюй пришел недавний сон. В глазах потемнело, словно от сильного удара. Задзянь быстро поднесла даюй плевательницу, а Сюянь стала хлопать ее по спине. Даюй выплюнула кровь. Заметив в плевательнице кровь, служанки побледнели от страха и едва успели подхватить под руки лишившуюся сознания даюй. Дзидзянь сделала знак Сю Янь позвать кого-нибудь на помощь. Сю Янь бросилась из комнаты и столкнулась с Цюйлю и Цюймо, которые весело хихикали. — Что-то барышня Линдаю не видно? — спросила Цюйлюй. — Наша барышня Сян Юнь с третьей барышней Тан пошли к четвертой барышне Си Чунь посмотреть, как она нарисовала сад сюянь замахала руками. «В чем дело?» — в один голос спросили Цюйлу и Цюймо. Янь рассказала о том, что только что произошло. «Ну и глупы же вы!» — воскликнули Цюйлю и Цюймо. «Разве можно такое скрывать? Бегите скорее к старой госпоже!» «Я к ней как раз и направлялась», — ответила сюянь «И вот встретила вас». «О чем-то вы там разговариваете?» — послышался голос Дзю Дзюань. «Барышня спрашивает...» Цуйлюй, Цуймо и цуй Янь поспешили в комнату. Дай Юй лежала в кровати. — Кто вам обо мне рассказал? — спросила Дай Юй. — Не надо поднимать шум. — Барышня Сян Юнь и барышня Тан Чунь пошли к барышне Си Чунь смотреть, как она нарисовала сад, — принялась рассказывать Цуймо. — И велели мне пригласить вас. Они не знают, что вам не здоровится. — Ничего страшного, просто слабость, — улыбнулась Даюй. Юй. — Полежу немного и пройдет. Так и передайте барышням и попросите после завтрака прийти, если будет свободное время. Второй господин Бао у вас не был? — Не был. Второму господину Баую теперь некогда. Он ходит в школу, и отец каждый день проверяет, как он занимается. Да Юй молчала. Девушки-служанки постояли немного и потихоньку вышли. Незадолго до этого Таньчунь и Сян Юнь обсуждали картину «Сад роскошных зрелищ». Не все им нравилось когда же речь зашла о стихотворной надписи в картине девушки решили посоветоваться с даю и послали за нею циллю и цуймо служанки вернулись озабоченные что с баушней даюй спросила санюнь ей не здоровится?» — ответила цуюлюй всю ночь она кашляла а сюянь сказала что в мокроть у нее кровь не может быть воскликнула танчунь разве я стану врать проговорила цлейй мы только что были у барышня даююй подтвердила цуйму на ней лица нет она даже говорить не может говорить не может вскричала он юнь а как же с вами разговаривала дуры вы обругала танчунь служанок когда человек не может говорить значит он танчунь спохватилась и умолкла барышня даюю умна а по пустякам расстраивается заметила сечунь разве можно верить всему что болтает в поднебесный «Давайте навести мою, предложила Танчунь, — «если она и в самом деле серьезно больна. Скажем, старые госпожи Фэнзе, пусть пригласят врача». «Вот это верно», — согласилась Сян-Юнь. «Вы прямо сейчас идите», — обратилась к сестрам Сичунь, — «а я следом за вами». Танчунь и Сян-Юнь со своими служанками отправились в павильон реки сяо -сян. Увидев их, Дайюй расстроилась. И снова вспомнился недавний сон. Если даже бабушка меня не любит, что говорить о сестрах? Не пригласи я их, ни за что не пришли бы. Однако Даю не подала виду, что расстроена. попросила Цзюань Дзю помочь ей подняться и пригласила сестер сесть. Таньчоу и Сяньюнь сели на краю кровати. Они видели, что Даю и в самом деле серьезно больна, и опечалились. Что, сестрица, опять не здоровится? – спросила Танчунь. — Ничего особенного, – отвечала Даюй. – Просто слабости все. Цзидзюань, стоявшая за ее спиной, показала на плевательницу. Сян Юнь заглянула в нее и, не умея скрывать своих чувств, вскричала: – Сестрица, ты погляди, какой ужас! Только сейчас Даюй увидела кровь и совсем пала духом. Танчунь попыталась исправить положение и сказала, «Ничего особенного, такое случается, когда усиливается огонь в легких, а это Сянь Юнь не вещь, что болтает». Сянь Юнь покраснела от смущения и раскаивалась в своей неосторожности. Танчунь, обеспокоенная болезненным видом Даюй поднялась со словами «Старайся не волноваться, сестра, мы еще к тебе зайдем». «Спасибо», — с горькой усмешкой произнесла Дай Юй. «Хорошенько заботься о барышне», — приказала Танчунь, обращаясь к Дзидзюань. Дзидзюань кивнула. Только Танчунь собралась уходить, как снаружи послышался голос. «Если хотите узнать, кто это был, прочтите следующую главу».